Мы встретились с вы не ратонне в подземной базе. И окружающие его люди не были привычными наёмниками в форме, которые сопровождали его при наших прошлых встречах. Мы были в южной части доков, на границе с центром города, и место больше всего походило на ту подремонтированную развалюху, в которой обитали неформалы после воссоединения. Это был старый жилой комплекс, гораздо чище и суше окружающих зданий, благодаря мешкам с песком, полиэтиленовой плёнкой и листам металла. Маленькие комнаты с двухъярусными кроватями занимали половину нижнего уровня. На ванной, на кухне, гостиная, остальное пространство. Обнаружив, что нижний уровень пуст, мы направились на второй этаж и попали на площадку, поддерживаемую двумя металлическими колоннами. Там было полудюжно наёмников с вывертом и целое сборище разномастных людей. Парни и девушка студенческого возраста, наёмники, а двое даже могли быть кейпами. Один, щуплый, низкий, темнокожий парень с татуировкой вокруг рта, изображающего острые зубы, беспредочно протыкающий кожу и губ. Другой был плотней, без рубашки, и с какими-то ржавыми железками на руках. Они удерживали челюсти от медвежьего капкана на уровне его пальцев и оставляли рукам полную свободу действий. Его шипованный воротник был в том же стиле. Выверт сидел в чёрном кожаном кресле, на столе рядом с ним стоял ноутбук. Дина тоже была там. Она сидела возле кресла, на подушке у ног Выверта, перебирая нити своего белого платья с отрешённой настойчивостью, говорящей о том, что похоже, она получила конфетку совсем недавно. Неформалы. Сплетница сообщила мне, что вы добились успеха, несмотря на осложнения. Могу я посмотреть? Сплетница шагнула вперёд и передала Выверту флешку. Он вставил её в ноутбук, затем повернул компьютер к мужчине средних лет, стоявшему слева от него. Данные подтверждены, сэр. Похоже, загрузка была прервана на 97%. Можешь заполнить пробелы? спросил его Выверт. Вероятно, это займёт время. Здесь шифрование. Хорошее шифрование. Может быть, пора дней, если будет работать вся команда. Скорее всего, над этим поработала дракон, сказал Выверт. Будем считать, что расшифровка займет минимум неделю. Возможно, сплетница сможет помочь. Да, сэр. В первую очередь мне нужна информация по бойне номер девять». У меня по спине пробежали мурашки, но я промолчала. Он что, собирается их нанять? Как по мне, это было бы огромной ошибкой. Регент озвучил вопрос за меня. Бойня номер 9. Как мне немало их членов были замечены в городе. Они охотились за местными жителями, и мешали восстановительным работам, сказала Выверт. Одна из моих команд, скорее всего, нарвётся на них в ближайшее время. Насколько это вероятно? спросила сплетница. Она повернула голову в сторону Дины. Можете её спросить? Полагаю, да. Выверт положил руку на голову Дины, погладила её волосы, затем провёл вниз по лицу, пока не смог подцепить кончиками пальцев её подбородок и поднять голову чтобы она посмотрела на него. «Дружок!» Я подумала, что это был пугающий интимный жест. Нет, не интимный, неправильное слово, собственнический. Я отвернулась. "Да?" спросила Дина. "Какова вероятность, что одна из моих групп встретит бойня номер девять?» "Кого?" Выверт потянулся за ноутбуком, и мужчина, работавший за ним, отступил, пропуская его. Несколько секунд он набирал текст, затем развернул наедине экран с подборкой изображений. Ампутация, сказал он. Девушка на экране выглядела немного старше Дины, примерно ровесницей Аиши. На фотографии у неё были широко открытые глаза, а засохшие капли крови пересекали лицо по диагонали. птец хрусталь Темноволосая, темнокожая женщина в шлеме-клюве, закрывающем верхнюю часть лица. Я вспомнила железного сокола, мальчушку, которому я пыталась помочь при атаке левиафана и который там погиб. Про него писали, что она обычно использует свою силу сразу после прибытия боеня, чтобы сеять панику и страх. Предполагаю, что пока они предпочитали не высовываться, блять, надо бы что-то сделать с моим костюмом на всякий случай. Караулер. На этот раз не портрета, а фотография, сделанная уличной камерой. Неправильный даже не человекоподобный силуэт в тени. Я натыкалась на истории о нём, когда подыскивала себе геройское имя. Истории из приятных. Манекен. Ещё один снимок издалека. Он стоял рядом с ампутацией на фоне других неповоротливых фигур едва различимых на заднем плане. Он был выше её почти вдвое и выглядел искусственным, тело из отдельных секций, и каждая покрыта прочной оболочкой из керамики или пластика или светлого металла. Я не могла быть уверена. Суставы напоминали мешанину болтающихся цепочек и шаровых шарниров, техноревлёкшейся модификации своего тела. И не могла сказать, какая часть изменений была его заслугой, а какая работой ампутации. Сибет. Совершенно голая женщина, покрытая чередующимися угольно-чёрными и снежно-белыми полосами. Она сражалась с тёмным вератом легенды Александрии Эйдалоном более десятка раз и всё ещё была жива, чтобы рассказать об этом. Ну или просто жива. Я читала, что она не разговаривает. А Джок. Молодая девушка около 20 лет, выглядит почти нормально. Тёмные волосы неровно подстрижены, но присмотревшись, я увидел ряды ожогов от сигарет на её щеках и слабый свет в глазах. Топорылый. О Аня я раньше даже не слышала. Без маски, голова выбрита, и вообще он выглядел так, как будто его били жгли и постоянно издевались, так что на лице шрамов стало больше, чем кожа. А он изначально, похоже, был не красавцем. А Джек. Джек выглядел довольно привлекательно. Чёрные волосы коротко подстрижены и уложены гелем, борода и усы подстрижены так, чтобы образовывать безукоризненную зазубренную кромку. Мятая рубашка была полурастягнута, под ней виднелась безволосая грудь. Он напоминал Джонни Деппа, только с залысинами, более острым лицом и светлыми глазами. Симпатичный, если забыть, скольких людей он убил. На фото он держал небольшой кухонный нож. Некоторые паралюди были ебанутыми на всю голову ещё до того, как они получили суперспособности, как, например, сука, а некоторые стали монстрами после получения способностей, как Бакуда. Но по-настоящему опасны были те из них, кто, вероятно, уже был монстром до получения силы, а после этого стал ещё хуже. И как будто этого недостаточно, Встречались такие, как ампутация, которая была кем-то вроде художника, пошедшего по пути психопата. Она относилась к тому типу людей, которые притягивают к себе других полоумных, желающих посмотреть, что же ещё она сотворит. Несмотря на то, что такие люди не могут нормально уживаться, Джеку как-то удавалось отвлекать их от убийства друг друга, поддерживая более-менее постоянный состав группы. Он хорошо понимал их психологию, да и просто был харизматичным. Не сказать, чтобы у них совсем не было потерь. Сейчас в группе было только восемь членов, и текучка была чертовски высока из-за того, что все они имели склонность безрассудству, внутренним внутреннемсколоках и эффектным демонстрациям. Им ничего не стоило вырвать целую школу просто потому, что захотелось. При сражении с ними герои сразу применяли смертельное оружие. А, сказала Дина. Что такое, дружок? тихо сказала Выверт. Это он. Кто? Она показала пальцем на стрека Джека на экране. Он. Тебе придётся объяснить нам, дружок, кто он? Он тот, из-за кого все умирают. Я вздрогнула. Что? Все присутствующие. Дина завертела головой, её волосы разметались по сторонам. Все? Я не понимаю. Не могу объяснить. Попробуй, настаивал он. Иногда через два года, иногда через восемь, иногда где-то в этом промежутке. Но если он жив, что-то происходит, и все на земле начинают умирать. Все, конечно, в любом случае умирают, но когда это что-то происходит, они умирают очень быстро один с другим. И за год мерт почти все. Даже если некоторые выживут, то они всё равно вскоре умрут. И... Чш, дружок, я думаю, мы поняли, что ты сказала. Посиди тихонько, если больше нет ничего важного. Мы должны обсудить это. На несколько долгих секунд воцарилась такая полная тишина, что было бы слышно комариный писк. «Не Непохоже на его силу». Мрак говорил медленно, как будто обдумывая каждое слово. Эффект искажения пространства. Каждая лезвие, которое он держит, получает режущую кромку любой длины, какую он захочет. Взмахнув ножом, он может разрезать целую толпу без Так он не сможет убить всех на земле. Если он не разрежет каким-то образом планету пополам. Задумчиво сказала сплетница, прозвучало тревожно. Нет, сказала Дина. Не разрежет. Я думаю, нам надо больше чисел, если мы хотим понять этот дружок. Какова вероятность, что ему это удастся? До 1/10. 83,4%. Ты сказала, если он жив. А если мы убьём его сейчас? До 1/10, если я использую свою силу. 31,2%. Шанс того, что кто-нибудь обьёт его до того, как он покинет город, если вы используете свою силу. Катастрофа не произойдёт в течение 15 лет, если у вас получится «Значит, что это всё равно произойдёт, спросил Выверт. Да, всегда происходит. Значит, он катализатор для чего-то ещё, вмешалась сплетница. Так всегда получается, дружок. Всегда происходит то, что убивает всех на свете. Она покачала головой. Не всегда, не именно так. Иногда выживает больше, иногда сотни, иногда тысячи, иногда миллиарды. На миллионы или миллиарды гибнут обязательно». Если я пошлю с китайцев, какова вероятность, что они его убьют? Голова болит. Пожалуйста, дружок, это важно. До 10-й. 22,6%. 30,9% шанс того, что кто-то из них умрёт. Аниформалы 11,9%, что у них получится 55,4%, что они погибнут, если будут сражаться с этими людьми. Выверт вздохнул и выпрямился. Он посмотрел на мужчину средних лет и вручил ему компьютер. Я настоятельно рекомендую вам узнать всё, что сможете об этой группе. Любая подробность из архивов СКП может оказаться бесценной. Пожертвовать сном, если понадобится. Мужчина взял ноутбук, сглотнул и резко кивнул. Остальные собрались в куче вокруг Выверта и выглядели не менее беспокойными и услышанным. Нужно связаться с местными героями, сказал Мрак. Они должны узнать об этом. Вёверт медленно кивнул. Я прослежу. Как я уже сказал, числа ясно говорят об одном. Вы не способны сражаться с этой группой. Если столкнетесь с ними вы 60% пробрамоталадина, 60% дружок. Шанс 60%, что Нефармало столкнуться с некоторыми из этих людей. Выверт обернулся и взглянул на нас. Значит, вероятно, вы с ними столкнетесь. Когда это случится, бегите. Сдавайте любую территорию, бросайте любую работу в вашей жизни дороже выполненного задания. Понял, сказал Мрак. Тем временем продолжил выверт. Мы приступаем к выполнению следующего этапа моего плана. Я приготовил для вас новые штаб-квартиры, и вам, наверное, интересно, похожи ли они на это место. Я оборудовал каждую всем необходимым, чтобы вы смогли проводить операции, работать над захватом и удержанием территорий. Есть несколько таких мест, и если вы не возражаете, я предлагаю, чтобы каждый из вас занял одно из них. Мрак, это будет твое убежище, и я предполагаю, что Чёртёнок согласится разделить его с тобой. Мрак огляделся. Многовато места и кровати для двоих. А потом позже. Будьте уверены, я могу предоставить персональную помощь. Но я полагаю, что вы захотите сами найти и завербовать себе людей. Сообщайте мне о затратах, я позабочусь, чтобы тем, кого вы наймёте, щедро платили. Мрак кивнул. Регент, твоя территория недалеко от Мрака на побережье. Регент кивнул. Соко отсутствует. Межличностные тёрки, ответил Мрак. Оно вернётся. Досадно. «Другая штаб-квартира, где сейчас находятся ваши общие вещи, будет принадлежать Суки. Рейко Косака выходили на бой с губителем, и я решил предложить им работу. Они наряду с этими тремя молодыми людьми, он указал на двух паро людей, а потом на двоих испуганных парней и девушку. Будут подчиняться ей. Рейко Косака заявляет, что безстрашные, поэтому у них не должно быть проблем с управлением собаками, даже теми из них, которые находятся под воздействием способности Суки. «Присутствующим мужчинам и юной леди я обеспечил достаточный уровень обучения в ветеринарии и уходу за собаками, Пусть она это знает. Она вельно принять их или отказаться, как сочтёт нужным. Мрак окинул взглядом пятерых новых подручных суки и кивнул. «Сплетница, я обустроил твое логово возле Лорд-стрит в одной из старых басс-апп. Предполагаю, что твои напарники захотят оставаться на связи с тобой. Я выбрал место, в которое и из которого будет легко добираться всем вам. База уже оборудована компьютерами, Это твой персонал, специалисты, по добыче информации из любых источников, с улиц, из компьютеров и СМИ. Там же базируется небольшой отряд наёмников, подчиняющийся непосредственно тебе, для оперативных действий на основе полученной информации. Круто. Рой, тебе я предлагаю убежище возле южного конца набережной. Реконструкция ремонтные работы ещё продолжаются, но если ты потерпишь, то это место станет одним из самых выгодных, когда всё наладится. Я кивнула. Это было недалеко от моего старого дома и от нашей прежней базы. Это что-то означало? Он узнал, кто я, или мне предложила сплетница? Мне стало не по себе. Регент Марак Чертёна Корои, я понимаю, что не уточнул заранее, нужны ли вам сотрудники. Я оставил вам решать, что вам нужно и как вы собираетесь работать. Когда вы примете это решение, дайте мне знать, и я приложу все усилия, чтобы помочь заполнить пробелы в организации деятельности каждого из вас. Когда вы разйдётесь, вам на электронную почту будет отправлена информация о ваших личных убежищах. Всё, что я требую от вас сейчас, 200% порядка и установить минимум контроля над вашей территорией. Все закивали. Оплата за сегодняшнюю работу будет перечислена на ваши счета в ближайшее время, включая бонус за возникшие сложности. Вопросы? Возможно, вы хотите обсудить что-то ещё? Есть несколько вопросов, но полагаю, прежде чем их задать, мне стоит освоиться в новом статусе. Сказал мрак. Хорошо. Я бы хотел обсудить кое-что. Сказала я, усиливая маскуя голос жужжанием роя. Наедине. Хорошо. Я в любом случае надеялся побеседовать с тобой отдельно. Ещё кто-нибудь? Что-то ещё, пока наши пути не разошлись. Больше ни у кого вопросов не было, Мрак и другие развернулись, чтобы уйти. Вскоре разошлась и толпа, окружившая выверта, один из подручных суки Рык кажется. Проходя мимо, окинула меня сальным взглядом и полез рукой в пах, то ли почесаться, то ли просто в похотливом жесте. «Мило. Он отлично поладит с Цукой. Все покинули комнату, затем я услышала, как они прошли через нижнее помещение. Или, возможно, это мрак изучал новое место Я осталась наедне дня с вывернутой деной. Не уверена, что мне понравилось разделение нашей группы, и так чертовски не вовремя. Я надеялась, что смогу восстановить отношения, но это будет непросто, если каждый будет заниматься своими делами на своей территории. Ладно, буду решать проблему по мере их поступления. Я слышал об инциденте в больнице после атаки Левиафана. Я кивнула. Сплетница сказала: "Ты уже знаешь, что я был полностью о твоих истинных наклонностях". Ага. А каким образом объяснила? Я покачала головой. А его стильна рассказала мне конфиденциально. Что ж, я полагаю, подробности можно объяснить и позже. Ты понимаешь моё желание сохранить некоторые вещи в тайне. Ага, Я понимаю. Это имеет смысл. Это умно. Хм. Пробормотала Виверт. Он повернулся к Дине и погладил её по голове, как будто кошку или собаку. Она смотрела на своё платье, потом взяла торчащую из подола нитку и стала её тянуть. Когда нить оторвалась, Дина выронила её на пол и потянула следующую. Выверт прервал мои наблюдения. Итак, ты хотела что-то обсудить? Ага. Я приняла решение. Говори. Тогда в лимузине вы спросили меня, чего же я хочу от всего этого, чего я желаю от сделки с вами? Да. Я попросила вас привести город в порядок, а вы ответили, что в любом случае планируете это сделать. Так что я могу попросить что-нибудь другое. Я это выбрала. Да. Я глубоко вдохнула. Дина, ваш дружок. Ты хочешь, чтобы я её отпустил? Боюсь я. Я поспешно перебила его. Нет. Он замер, слегка наклонив голову. Я сглотнула ощущая мерзкое чувство в животе. Я знаю, она для вас бесценна. Знаю, насколько полезен её талант, и на что вы пошли, чтобы заполучить его. Мне это не нравится, но я понимаю. Он не ответил, просто уставился на меня. В его маске отсутствовали прорези для глаз, просто чёрная ткань, натянутая поверх глазниц. Я всё, чего я прошу, чтобы вы отпустили её, когда добьётесь своей цели. Как только ваш план увенчается успехом, когда вы получите город, отпустите её домой к родителям. Если вы сделаете это, я буду работать на вас. Я буду стараться больше, чем кто-либо ещё, чтобы город перешёл под ваш контроль и продолжу работать на вас столько, сколько вы скажете. Боюсь, Рой, что такое предложение не совсем сбалансировано. Не хочу тебя обидеть, но мне кажется, что дружок куда полезнее для меня, чем ты. Нет, моё сердце замерло. Но я мог бы принять его, продолжил он. При условии, что ты докажешь мне, что твои таланты стоят её потери. Должен признать, активная помощь, которую ты предлагаешь, может оказаться более полезной, когда я буду крепко держать город в руках. Я мне не придётся беспокоиться об успешности ежедневных операций. Я беспомощно кивнула. Ещё что-то? Я покачала головой и молча повернулась, чтобы уйти. Когда я спустилась, сплетница и регент уже ушли, наверное, отправились на свои базы. Марак и чартёнок были в гостиной, шарили по ящикам с вещами, изучая ассортимент. Мне не хотелось болтать с ними или пересказывать свой разговор с Вывертом. Молча покинув здание, я пошла по воде». Мой коллак всё ещё был сжат, но перчатка, пропитанная остатками удерживающей пены, слиплась. Это раздражало. Не уверена, что у меня получится её отстирать. Когда я стянула перчатку с пальцев, я заметила, что у меня дрожат руки. Я сделала глубокий вдох, успокаивая нервы. У меня получится. Чего бы мне это ни стоило, я собираюсь помочь этой девочке.